Глава 4. Чай подали чуть остывшим. Впрочем, я не жаловался. Жара чуть ли не с самого утра перевалила за совершенно неположенные к концу июня 25 градусов, и худощавое тело Володи Волкова буквально обливалось потом, допивая кружку на террасе под навесом. Небольшой ресторанчик, а скорее даже кафе, расположился на углу первой линии и набережной Мака, то есть пока еще тучковой набережной. Как раз там, где через сотню с небольшим лет откроют выход станции «Спортивная» на Васильевский остров. Дюжина столиков на улице, и подозреваю, примерно вдвое больше, внутри. Наверняка там, за каменными стенами, вполне могло быть и попрохладнее, чем здесь, но я предпочитал свежий воздух и ветерок с Невы. Вкусные баранки, чай, взмокшие прохожие, пыль, громыхание трамваев, слепящий блеск хрома на автомобилях, Яркое солнце и небо без единого облачка, непривычно блеклое, а будто залитое от края до края берлинской лазурью. Когда еще такое увидишь? Я омрачали этот чудесный выходной, ну ладно, почти выходной день, только мысли. Не то чтобы тягостные или по-настоящему мрачные, но уж точно совсем не подходящие чуть сонному и жаркому летнему благообразию вокруг. И раз за разом они возвращались к таинственному убийце-колдуну. В его силе и умениях я ничуть не сомневался и до этого. А теперь выходило, что к ним в комплекте шли лидерские качества и недюжинный талант организатора. Об этом, впрочем, можно было догадаться и раньше. Злодеяния такого масштаба невозможно провернуть в одиночку, да и с небольшой кучкой приспешников тоже не развернешься. Нужна целая сеть, иерархия которая, судя по всему, еще и сверху донизу переплетена с криминальным миром Петербурга. И вот с этой-то структурой я и сцепился. Можно сказать, на всех уровнях, от рядовых каторжан до верховного колдуна. И если первые после знакомства со мной обычно не задерживались на свете, то про второго я до сих пор не знал почти ничего. Список доподлинно известного, мягко говоря, не впечатлял, Возраст, седые волосы, тайные знания, запредельный уровень личного могущества и запредельная же старость. Похоже, под сотню лет. С виду, конечно же, сильный владеющий запросто может прожить и вдвое больше. А уж если мне не посчастливилось столкнуться с себе подобным, то речь и вовсе идет о невозможных даже для местных аристократов цифрах. Это Этакое древнее чудище. Пожалуй, даже пострашнее тех, что лезут на улицы Петербурга из прорывов. И если так, к перечню можно смело добавлять и мотив. С опытом в несколько столетий и колдовским даром такого уровня можно желать всего трех вещей. Обрести власть, облагодетельствовать все человечество так, чтобы никто и ни в коем случае не ушел обиженным. Или прикупить небольшой домик в глуши со старенькой Нивой у крыльца. Ниву в этом мире еще не изобрели, а на благодетеля колдун с его убойными ритуалами походил мало. Остается только власть. «Греешься на солнышке? Прячусь в тени, я взял со столика кепку и принялся демонстративно обмахиваться ею как веером. Ваше преподобие сегодня не на службе?» Признаться, я не сразу узнал Дельвига, хоть он и не пытался изображать из себя секретного агента и уж точно не злоупотреблял маскировкой. Точнее, ее вообще не было. Просто я за месяц нашего знакомства успел привыкнуть к форме. Примерно в середине мая для кожаного плаща стало уже слишком тепло, но черный китель так никуда и не делся. Будто прирос к его преподобию вместе с пурпурно-серебряным георгиевским крестом на шее. Но сегодня Дельвик почему-то оделся в гражданское, легкие брюки, рубашку и плетеную шляпу канотье. Пиджак из плотной темной ткани явно не слишком-то подходил для такой погоды, однако разоблачаться его преподобие не спешил. Видимо, все таки прятал под одеждой кобуру с револьвером. «Я всегда на службе», — буркнул он, устраиваясь напротив. «Но тебе почему-то понадобилось встретиться в публичном месте. Неужели так сложно было доехать до Галерной?» «Нет», — я пожал плечами, — «Но тогда я бы лишился удовольствия лицезреть ваше преподобие в этой чудесной шляпе. Она вам определенно к лицу. Клянусь, вот та юная особа не сводит с нашего стола глаз». К «Какая особа? Подавальщица?» Дельвик порозовел, обернулся было и снова уставился на меня, сердито сдвинув брови. «Сейчас же прекрати поясничить, я не собираюсь». Последние слова я не разобрал. В ушах вдруг зашумело так будто все звуки разом исчезли, оставив только низкий и тревожный пульсирующий гул. Я слышал, как калашматит мое собственное сердце. Давление подскочило раза в полтора, но взбесившемуся организму этого показалось мало, и он поспешил добавить испарину на лбу и слегка подрагивающие пальцы. В повседневной мирной жизни подобное состояние принято называть паникой, но я уже давно предпочитал другие слова. Мне не раз приходилось наблюдать, как солдаты, самые обычные люди без крупицы особых способностей, собирались и спешно покидали насиженное место: здание, траншею, блиндаж или даже прекрасно оборудованный и укрепленный бункер. Иногда даже бросали снаряжение и бежали. Покидали позицию за мгновение до того, как ее размалывало в пыль бомбами или артиллерийским ударом. Чутье? Вероятно, да. Ничем иным объяснить подобное я просто не мог, потому что ни к колдовским ритуалам, ни к логике, ни даже к наблюдательности оно не имело никакого отношения. Такое всегда развивается под обстрелами. А уж я пережил их столько, что запросто мог почувствовать опасность за несколько минут или за час, или даже за сутки с небольшим, в зависимости от масштаба. Масштаба тут явно не было, а вот время уже заканчивалось. Счет шел буквально на секунды, и чутье не просто предупреждала, истошно вопило в оба уха, требуя без малейшего промедления вскакивать и бежать. «Ваше преподобие, я поднялся так быстро, что едва не опрокинул стул. Мы уходим». «Да погоди ты! Куда помчал? Надо же расплатиться!» «Быстрее!» Я без особых церемоний схватил Дельвига под локоть и потащил к припаркованной у тротуара машине. «Ну же, ваше благородие, шевелите ногами!» Все-таки не успели. Чутье тоскливо взвыло, и оставленная мною на столе чашка разлетелась в дребезги. Выстрелы я не слышал, и никто не бежал к нам с револьвером в руках. Значит, били метров со ста не меньше. Дистанция явно не для короткоствола, а винтовочная. Отыскать в Петербурге полноценную автоматику в 1909 году почти невозможно. Секунды или две на поворотно-скользящий затвор еще примерно столько же на прицеливание, додумывать я не стал. Просто толкнул Дельвига за капот автомобиля и сам нырнул следом за мгновение до того, как вторая пуля разнесла лобовое стекло. «Господь милосердный, что это было?» «А на что это похоже?» — усмехнулся я. «Стреляют!» Видимо, его преподобие еще не успел в полной мере осознать происходящее. Но далекие грохот и брызнувший крошкой асфальт в двух шагах оказались куда доходчивее любых объяснений. Дельви кохнул, поджал ноги и как будто даже стал чуть меньше, вжимаясь спиной в бампер. Но «Ну откуда? пробормотал он. Ты заметил? Нет. Я осторожно высунулся из-за крыла. Но предполагаю, что вот оттуда видите церковь. До возвышающегося над крышами Золоченого креста было метров 150 200 Серьезная дистанция. Но для опытного снайпера, да еще и с пристреленной винтовкой и хоть какой-то оптикой, все-таки не «Храм», — зачем-то поправил Дельвик, святой великомученицы Екатерины. «С чего ты взял, что?» «Я бы засел на колокольне, я пожал плечами. Обзор оттуда лучше, и дома почти не мешают. А тот парень явно знает свое дело. Начал стрелять, когда мимо ехал трамвай. Поэтому мы ничего не услышали. И что теперь делать?» Его преподобие не выглядело испуганным или растерявшимся, скорее до невозможности сердитым. За годы службы Ордену он успел повидать расклады и похуже, но с таким наверняка сталкивался не часто, а может и вообще впервые. Георгиевских капелланов учат обращаться с оружием и управлять талантом. Учат выслеживать и убивать самых страшных из прорывов – стаи упырей, зубастый и проворный леший. Огромная жаба и уж тем более тот самый полулегендарный рогатый, наверняка куда опаснее человека с винтовкой, но стрелять все-таки не умеют. Сейчас ваше преподобие, ответил я, прикрывая глаза. Подождите немного. Я уже успел заметить, что способности из того мира возвращались ко мне не постепенно, а скачками, обычно после работы на пределе или сложных схваток. И кровавый поединок с Грозином. Пополнил мой арсенал еще одной. Конечно, до полноценной телепатии это не дотягивало и в том мире. Полноценно залезать в голову человеку я так и не научился. Да и, пожалуй, не очень-то и хотел. А вот проделать что-то подобное с разумом попроще и поменьше когда-то было мне вполне по силам. Получилось и теперь, хоть и со скрипом. Я пыхтел почти полминуты, но все-таки смог нащупать крохотное птичье сознание Парещая где-то со стороны Невы. Осторожно подтянул поближе, успокоил и уже потом надавил изо всех сил, перехватывая управление. Тело сразу стало другим, легким и одновременно могучим. Пожалуй, даже сильнее, чем волчи, несмотря на размер. Чайка явно охотилась, высматривая рыбу под мутной рябью воды, но у меня были другие планы. Я не пытался орудовать крыльями самостоятельно, просто чуть изменил направление, закладывая вираж, и помчался над жестяными крышами. Хорошее, правильное направление, и все-таки слишком высоко, даже для острого птичьего зрения. «Ниже», — прошептал я, — «спустись немножко, хотя бы чуть-чуть». До моих ушей донесся сердитый протяжный крик, но чайка послушалась и свалилась еще на полсотни метров, чуть ли не к самому кресту. Теперь я видел колокольню буквально как на ладони, вытянутую башню, белые с серым стены, колонны, открытые арки ярусов с лестничными пролетами и позеленевшие от времени бронзой колоколов, кровлю с крохотным слуховым окном и прямо за ним винтовочный ствол и темный силуэт. Есть! Я отпустил чайку и тут же рухнул вниз в собственное тело, сидящее на асфальте. Голова немного кружилась от таких кульбитов, но в целом все прошло не так уж и плохо. Во всяком случае, у меня осталось достаточно сил на небольшую пробежку. «Эй, не спи!» — надо мной нависло хмурое и перепуганное лицо Дельвига. «Ты не ранен?» «Никак нет, ваше преподобие!» Я вытянул из-под куртки браунинг и перевернулся, упершись коленом в асфальт. «Интересно, я успею добежать до переулка?» «Что? Куда ты собрался?» На охоту. Если сможете, идите следом, обоих ему точно не подстрелить. Я с лязгом рванул затвор, отправляя патрон в ствол. Только не вздумайте геройствовать. Ладно?